Глава тридцатая, в которой рассказывается о встрече с пастухом, о приключении с церковной процессией и о возвращении Дон домой. В то время как вся компания мирно закусывала, расположившись на лужайке, откуда-то из близлежащих кустов донесся до них звон бубенчиков и в ту же минуту из густых зарослей выскочила пестрая козочка. За ней с криком бежал пастух и тщетно пытался вернуть ее обратно в стадо. Испуганная беглянка в смущении бросилась прямо к людям, словно искала у них защиты, и, подбежав, остановилась как вкопанная. Пастух настиг ее, взял за рога и сказал — Ах, пятнашка, дикарка моя! Что это ты вздумала проказничать? Какие волки искусали тебя, доченька! Вернись, вернись, моя милая! Хоть загон тебе и не по нраву, же ты будешь там в безопасности среди своих подруг. Оставь-ка свои капризы, чтобы их черт побрал. Слова пастуха? который говорил со своей козочкой словно она была разумным существом развеселили всех присутствующих иканоник сказал очень прошу вас братец не торопитесь отводить вашу козочку к стаду возьмите ка этот кусок мяса да выпейте стаканчик гнев ваш остынет а тем временем козочка отдохнет говоря это каноник протянул ему кусок холодного кролика. Пастух с благодарностью принял любезное приглашение, присел около каноника, закусил, выпил вина и, наконец, сказал. — Мне бы не хотелось, чтобы ваши милости, глядя, как я разговаривал с этой козочкой, сочли меня за дурачка. В моих словах заключался скрытый смысл. Я — «Хоть и крестьянин, но прекрасно знаю, как надо обращаться с людьми, а как с животными». «Охотно тому верю», — ответил каноник, «так как по опыту знаю, что горы воспитывают ученых, а пастушеские хижины таят в себе философов». «Во всяком случае, — сказал пастух, — в них часто живут люди, Много испытавшие и знающие жизнь. Я сам не всегда был пастухом. Так расскажите нам свою историю, обратился к нему священник. Мы будем рады услышать ваш рассказ. Тут все присутствующие присоединились к его просьбе. История моя довольно проста, почтенные сеньоры, сказал пастух. Я сын богатого крестьянина из соседнего села. Жизнь моя текла в довольстве и приволье. В том же селе жила красавица-девушка, дочь очень почтенных и богатых родителей. Она была так красива, что слава о ней разнеслась по всей округе. Многие домогались ее руки, но отцу ее... Среди всех сватавшихся больше всего приглянулись «я, да еще один богатый и прекрасный юноша из нашей же деревни». Не зная, кому из нас двоих отдать предпочтение, он почел за лучшее предоставить выбор ей самой и обратился к ней с вопросом, кто больше ей по сердцу. «Не знаю, что она ему сказала, но только нам он объявил» что до чего еще слишком молода, и что дело следует отложить. Между тем в деревне появился новый кавалер, сын одного крестьянина. Он побывал на войне и вернулся на родину в пестрой одежде, весь увешанный всякими погремушками и цепочками. Хвастливый и наглый, он ловко рассказывал о своих чудесных подвигах о разных странах, которые он посетил, о веселой и блестящей жизни в больших городах. Ко всему этому надо прибавить, что он был недурным музыкантом и чудесно играл на гитаре, да еще слыл поэтом, и о каждом происшествии у нас в селе сочинял романсы длиною в полторы мили. «Леандра» — так звали нашу красавицу — приглянулась этому франту, и он принялся за ней ухаживать. Мы все, другие ее поклонники, надеялись, что она гордо его отвергнет. Но вообразите, почтенные сеньоры, наше удивление и отчаяние, когда в один прекрасный день она бежала с ним неизвестно куда, захватив свои драгоценности и порядочную сумму денег. Отец, обожавший дочь, почти обезумел от горя и бросился искать ее повсюду. Поставили на ноги полицию, осмотрели все леса и рощи и, наконец, нашли беглянку в горной пещере, обобранную до нитки и брошенную на произвол судьбы. Франт забрал все ее платья, драгоценности, деньги и был таков. Видно, он только и хотел поживиться за ее счет. Эта история наделала много шума во всей округе. Красавице было неловко показаться на глаза своим подругам, и отец поместил ее на время в соседний монастырь. А мне с тех пор жизнь так опостылила, что я взял стадо коз и удалился в горы. Здесь, в уединении среди скал, в тени деревьев, на берегах ручьев, тоскую я о разбитой любви и проклинаю ветренную и капризную красавицу. Рассказ пастуха тронул слушателей, и все наперебой начали выражать ему сочувствие. А Дон Кихот так воодушевился, что воскликнул — Уверяю вас, братец Казапас, если бы я только мог сейчас пуститься на поиски приключений, я бы прежде всего направился в монастырь, где молится ваша Леандра, освободил бы ее, вопреки воле игуменьи и всех, кто вздумал бы мне противиться и привел бы к вам. Но, увы, я зачарован и в настоящую минуту не в силах что-либо предпринять. Однако я надеюсь, что добрый волшебник окажется сильнее злого чародея, и мое очарование скоро кончится. Поэтому я смело обещаю вам мою помощь и покровительство, как это и надлежит защитнику слабых и обездоленных». Пастух посмотрел на Дон Кихота и, удивленный его причудливым нарядом и странными речами, спросил сидевшего рядом с ним цирюльника. — Сеньор, кто этот человек? Он так странно говорит и так смешно одет. — Да кем же ему быть? — отвечал цирюльник. — Как незнаменитым Дон Кихотом Ламанческим, мстителем за обиды, защитником справедливости, покровителем дев — грозой великанов и победителем в боях. «Все это похоже, — сказал пастух, — на росказни о странствующих рыцарях. Только одни эти молодцы, как известно, проделывают те вещи, которые ваша милость приписывает сеньору Дон Кихоту. Однако мне думается, что или ваша милость шутит, или же у этого благородного сеньора в голове пустовато». «Вы наглый негодяй!» — воскликнул Дон Кихот, засверкав глазами. «Сами вы, пустоголовый идиот! Вот вам за оскорбление!» И с этими словами он схватил лежавший перед ним круглый хлебец и запустил его прямо в лицо пастуху с такой силой, что разбил ему нос. Тому эта шутка, видно, не очень понравилась и он бросился прямо через ковер, через скатерть, через обедующих на Дон Кихота, и обеими руками вцепился ему в горло. Бедному рыцарю пришлось бы очень плохо, не явись ему на выручку Санчо Панса. Верный оруженосец ухватил пастуха за плечи, и оба они повалились на скатерть, разбивая тарелки, чашки разбрасывая кушанья и разливая вино. Отдышавшись, Дон Кихот снова набросился на Казапаса, а тот, избитый до крови, ползал по ковру, стараясь ухватить какой-нибудь столовый нож. Но, к счастью, ни одного ножа поблизости не оказалось. Тогда цирюльник незаметно помог ему подмять под себя Дон Кихота, и тут на бедного рыцаря, посыпался целый град ударов. Каноник и священник, глядя на барахтающегося Донкихота и рычащего от злобы пастуха, хохотали от всей души. Стрелки подпрыгивали от восторга и наускивали бойцов, как двух грызущихся собак. Один Санчо Панса был в отчаянии, так как ему никак не удавалось вырваться из рук слуги каноника, и броситься на помощь своему господину. Но в эту минуту послышался звук трубы, такой унылый, что все невольно вздрогнули, а Дон Кихот закричал своему противнику. «Слушай, дьявол, ибо ты, дьявол, раз у тебя хватило силы и смелости одолеть меня, прошу тебя, заключим перемирие хоть на час». До моего слуха донесся скорбный звук трубы, который, как мне кажется, зовет меня на новые приключения. Пастух, которому уже надоело наносить и получать удары, обрадовался случаю прекратить драку и тотчас отпустил Дон Кихота. Рыцарь вскочил на ноги и, повернув голову в сторону, откуда доносились звуки, увидел что с холма спускается множество людей, одетых, словно привидения, в белые рубахи. Дело в том, что в этом году облака не желали напоить своей влагой землю, и по всей округе поселяния устраивали процессии, молебны и покаянные шествия бичующихся. Дабы Господь отверз руки своего милосердия и прекратил засуху, послав на землю дождь. Такое шествие к святой часовне, стоявшей на склоне долины, и устроили жители соседней деревни. Но Дон Кихот, увидев странное одеяние бичующихся, сразу же вообразил, что судьба посылает ему новое опасное приключение. Впереди процессии несколько человек несли на руках статую святой, завернутую в черное покрывало. Этого было совершенно достаточно, чтобы Дон Кихот решил, что бессовестные и подлые разбойники похитили некую знатную сеньору. Как только эта мысль пришла ему в голову, он бросился к Росинанту, снял с луки уздечку, мгновенно взнуздал коня, потребовал у Санчо меч, вскочил в седло — Схватил щит и громким голосом закричал присутствующим. — Вот теперь вы увидите, для чего существуют на свете странствующие рыцари. Теперь, когда я освобожу прекрасную сеньору, похищенную этими разбойниками, вы узнаете, достоин ли уважения наш доблестный орден. С этими словами... Он сжал ногами бока Росинанта, и тот крупной рысью помчался навстречу бичующимся. Священник, каноник и цирюльник хотели удержать Дон Кихота, но не тут-то было. Его не остановили даже вопли Санча, кричавшего «Куда вы, сеньор донкихот, Какие дьяволы вселились в вас!» что вы восстали против нашей святой церкви. Взгляните только, ведь это процессия бичующихся Подумайте, сеньор, что вы делаете? На этот раз уж точно можно сказать, что вы не в свое дело лезете. Но Санча напрасно надрывался от крика. Господину его так не терпелось напасть на людей в белых балахонах, и освободить даму под траурным покрывалом, что он не услышал ни слова. Да если бы и услышал, то все равно не повернул бы назад, хотя бы сам король ему это приказал. Подскакав к процессии, он остановил Рассинанта, который был уже не прочь передохнуть, и хриплым, взволнованным голосом воскликнул. «Эй! Эй!» кто вы такие честные люди не закрывают своих лиц остановитесь выслушайте что я вам скажу несшие статую остановились первыми а один из четырех причетников распевавших летанию увидев странную и смешную внешность дон кихота ответил ему сеньор если вам угодно что-то сказать говорите поскорее Наши братья бичами истязают свое тело, и у нас нет возможности останавливаться и слушать ваши речи. — Довольно и одного слова, — ответил Дон Кихот. — Немедленно же освободите эту даму, слезы и печальный вид которой явно свидетельствуют о том, что вы увозите ее насильно и наносите ей глубокое оскорбление. Перед вами рыцарь, родившийся на свет для того, чтобы мстить за подобные обиды. Он не позволит вам и шага сделать, прежде чем не возвратит ей желанной и заслуженной свободы. Услышав эти слова, все поняли, что Дон Кихот сумасшедший и разразились веселым смехом. Но этот смех был той искрой, от которой вспыхнул гнев дон кихота не говоря ни слова он взмахнул мечом и бросился к носилкам один крестьянин сопровождавший статую схватил шест из носилок и вышел навстречу дон кихоту по этому шесту и пришелся удар рыцарского меча шест был разрублен надвое, но крестьянин оставшимся в его руках обломком так треснул по плечу Дон Кихота, что тот без чувств свалился с лошади. В эту минуту Санчо начал кричать, чтобы не трогали его господина, ибо это всего-навсего заколдованный рыцарь, который за всю свою жизнь никому не сделал зла. Между тем крестьянин вообразил, что Дон Кихот убит и со страху бросился бежать по полю быстрее оленя. Тут к месту происшествия подоспели все остальные путники. Участники процессии, увидев стрелков с мушкетами, решили, что их дело плохо, теснее сплотились вокруг статуи Мадонны и приготовились дать отпор нападающим. Но дело обернулось лучше, чем можно было ожидать. Нашего священника узнал другой священник, принимавший участие в процессии. Поэтому страх, который внушали друг другу обе враждующие стороны, исчез. Священнику, сопровождавшему процессию, объяснили, кто такой Дон Кихот, и он подошел к бедному Идальго, все еще неподвижно лежащему на земле. Санчо, склонившись над бездыханным телом господина, жалобно причитал. О, цвет рыцарства, которому суждено было погибнуть от одного удара дубины! О краса своего рода, о слава, о гордость всей Ламанчи и всего мира! Без тебя весь мир наполнится злодеями, которые уже не будут более бояться наказания за свои преступления. О ты, Более щедрый, чем все Александры, Ибо всего лишь за восемь месяцев службы Ты пожаловал своему оруженосцу Лучший из всех островов, окруженных морем. О, ты, смиренный с надменными И гордый со смиренными, Смелый в опасностях, терпеливый в невзгодах, Влюбленный неведомо в кого, Подражатель добрым, бич злых, Враг всякой низости. Словом, настоящий странствующий рыцарь!» Под стоны и рыдания Санчо Дон Кихот пришел в чувство и, слегка приподнявшись, проговорил. «Тот, кто живет вдали от вас, сладчайшая дульсинея, подвергается еще худшим бедствиям, чем эти. Помоги мне, друг Санчо, взобраться на заколдованную телегу. Я не в силах сидеть верхом на Росинанте, так как у меня раздроблено плечо. — Охотно, сеньор мой! — ответил Санчо. — И знаете что? Поедемте-ка к себе в деревню вместе с этими сеньорами, которые желают вам добра. А там уж мы подумаем о новом походе, да таком, чтобы нам от него была и польза, и слава. «Ты говоришь дело», — сказал Дон Кихот. «Благоразумие советует выждать, пока окончится злое влияние созвездий, под коим мы теперь находимся». Каноник, священник и сеньор Николас обрадовались решению Дон Кихота и помогли Санчо Пансе посадить нашего рыцаря в телегу. Дон Кихот был настолько слаб, что клетка была больше не нужна, поэтому ее сбросили на дорогу, а на дно телеги положили охапку сена. После этого невозмутимый погонщик зачмокал на своих валов, и процессия медленно тронулась в путь. Первым отстал пастух. Он дружелюбно распрощался с спутниками и вместе со своей козой возвратился к стаду. Вслед за тем и стрелки получили от священника вознаграждение и направились к ближайшему трактиру. Наконец и каноник пожелал счастливого пути священнику и его спутникам, и, попросив сообщить ему, чем кончится история Дон Кихота, отправился домой. Итак, все разъехались в разные стороны, так что священник Цирюльник, Дон Кихот и Санчо Панса продолжали свой путь одни. Через шесть дней прибыли они в деревню донкихота и въехали в нее среди бела дня. На беду дело происходило в воскресенье, и площадь, через которую проследовала телега с донкихотом была полна народу. Все сбежались посмотреть кто это едет в телеге, и, узнав своего односельчанина, пришли в изумление. Какой-то мальчишка побежал сказать экономке и племяннице донкихота что их господин вернулся тощий и желтый, что он лежит на охапке сена в телеге, запряженной валами. Жалко было слушать, как завопили эти добрые женщины, как стали бить себя в грудь и осыпать проклятиями окаянные рыцарские романы. Услышав о возвращении Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Панци. Прежде всего она спросила мужа, здоров ли ослик. санча ответил, что ослик чувствует себя лучше, чем хозяин. — Благодарю тебя, Боже мой! — воскликнула она. — За оказанную мне милость! «Ну, а теперь расскажите мне, друг мой, пошла ли вам впрок ваша служба? Какой подарочек вы привезли мне? Купили ли башмаки своим деткам?» «Ни подарка, ни башмаков я не привез», — ответил Санчо. «Но зато есть у меня кое-что поважнее и посерьезнее». «Ты меня очень радуешь», — сказала жена. «Ну-ка». Покажи же мне, что это такое. Не терпится посмотреть, друг мой. Утешь поскорее мое сердце. Уж я так горевала и убивалась, пока ты пропадал. Дома покажу, женушка. А пока скажу только, что если Бог позволит нам еще раз пуститься в путь за приключениями, то скоро ты увидишь меня графом или губернатором острова да не какого-нибудь дрянного, а самого, что ни на лучшего. — Да это бог, муженек, а остров, ох, как он нам пригодится. Только объясни мне, что это за остров? Я никак не могу понять, о чем это ты толкуешь. — Осла медом не кормят, — отвечал Санчо. — Поймешь в свое время, женушка. — «Воображаю, как ты ахнешь, когда твои вассалы станут тебя величать вашей светлостью!» «Да о чем ты это толкуешь, Санчо? Какая такая светлость? Что это за острова и вассалы?» — спросила Тереса Панса мужа. «А ты не спеши, Тереса, узнать все сразу. Довольна с тебя того, что я говорю правду. Между прочим, могу тебе сказать...» что нет ничего приятнее, как быть всеми почитаемым оруженосцем странствующего рыцаря-искателя приключений. Правда, нужно сознаться, что большинство этих приключений выходят не совсем такими, какими бы хотелось. Я это знаю по собственному опыту, ибо случалось, что меня и на одеяле подкидывали, и дубасили... Но все-таки славная эта штука — бродить за счастьем, карабкаясь по горам, блуждая по лесам, взбираясь на скалы, посещая замки и останавливаясь на ночлег в гостиницах на драмовщину, не платя, черт его побери, ни гроша. Так беседовали Санчо Панса и жена его Тересы Панса. Между тем племянница и экономка — Проворно раздели бедного Идальго и уложили его на старую кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, где он находится. Священник просил племянницу хорошенько поухаживать за дядей и принять все меры, чтобы он не сбежал из дому. При этом он рассказал ей, какого труда им стоило вернуть его домой. Тут обе женщины снова стали оглашать воздух стонами, посылать проклятия рыцарским романам и молить небо, чтобы авторы всех этих выдумок и бредней провалились в тартарары. Только немного успокоившись, они принялись заботливо и любовно ухаживать за бедным Идальгу. А тот, худой, желтый, с разбитым плечом, весь в синяках, неподвижно и молча лежал на кровати.